«Обсудите их, подумайте и, пожалуйста, не спешите. Я буду терпеливо ждать вашего ответа». Не успел мистер Пикерк ответить, не успел Перкер угоститься одной двадцатой той понюшки, которую настоятельно требовала столь пространная речь, как в коридоре послышались тихие голоса, а затем нерешительный стук в дверь».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 и в комнату стремительно ворвался мистер Натаниэль Уинкль, ведя за руку ту самую молодую леди, которая в бытность свою в Динглидере носила сапожки, опушенные мехом, а сейчас очаровательно раскрасневшаяся и смущенная в лиловом шелке, изящной шляпе и нарядной кружевной вуали была прелестнее, чем когда бы то ни было. «Мисс Арабелла Эллен!» — воскликнул мистер Пиквик, вставая с кресла —